Николай Александрович Лейкин. Вне рутины. Глава 1 «Саняша, смотри-ка, какое странное письмо я сейчас получила!» — крикнула Манефа Мартыновна Заборова своей дочери из маленькой столовой, где только что сейчас заварила кофе и поставила кофейник на бензиновую горелку. Удивительно странное письмо. «От кого?» Откликнулась из другой комнаты дочь, сидевшая за столиком и раскрашивавшая красками фарфоровую тарелку, изображая на ней какой-то швейцарский пейзаж. «От нашего соседа Ерехонского». «От какого Ерехонского?» — спрашивала дочь, входя в столовую. Это была красивая девушка, брюнетка лет двадцати шести, с роскошными волосами в виде тюрбана на макушке, но уже с некоторыми следами притирания на лице — одетая в черную шерстяную юбку и красную канаусовую кофточку, опоясанную широким поясом с большой бронзовой пряжкой. Мать, женщина лет пятидесяти, довольно полная, с полуседыми волосами, в серой фланелевой блузе, с добродушным лицом и пенсне на носу, сидела около кофейника и держала в руке письмо. «От какого и Ерехонского, повторила дочь, опускаясь на стул. «А вот что наша прислуга называет генералом, который живет над нами». — сказала мать. — Опять должно быть что-нибудь насчет музыки. Он тут как-то присылал к нам кухарку просить, чтобы ночью не играли на пианино и не пели, потому что он заснуть не может. — Нет, друг мой, совсем о другом пишет. Письмо пристранное и тебя касается, то есть просто удивительное письмо. Да вот послушай. Мать поправила на носу Пенсне и стала читать. — Милостивая государыня Манефа Мартыновна. Вот уже второй год, как я имею честь быть вашим соседом, живу с вами и дочерью вашей Софии Николаевной под одной кровлею, по одной лестнице, и хотя не был представлен вам, но отлично знаю вас как почтенную даму и мать, и вашу дочь как благонравную и почтительную девицу. По всей вероятности, и вы меня знаете как тихого и скромного соседа много раз видели меня в лицо, но все-таки позвольте отрекомендоваться. Я вдов, служу на видном месте, дослужился дочиной действительного статского советника, имею отличия, нахожусь в возрасте 50 лет, но еще бодр, свеж и крепок, имею некоторый достаток, скопленный благоразумием и экономией, при всегда трезвой и нераспущенной жизни. Но буду, однако, краток. Дочь ваша, София Николаевна, мне очень нравится как по своей красоте, так и по благонравию и скромному поведению. Я проверял свои чувства к ней и нашел, что это есть не что иное, как любовь. На основании всего вышесказанного беру на себя смелость объяснить, что если я не противен дочери вашей и вам, то я не прочь бы посвататься к ней и предложить ей руку и сердце». Если чувства Софии Николаевны и ваши могут отвечать в утвердительном смысле на мой вопрос, то прошу вас, многоуважаемая Манефа Мартыновна, известить меня в течение трех дней с назначением дня и часа, когда я могу явиться к вам и лично отрекомендоваться вам и вашей дочери. Детали при свидании. Должен, однако, прибавить, что, располагая некоторыми запасными средствами, я не ищу приданного, или каких-либо иных материальных выгод при женитьбе на Софии Николаевне. Получаемый мной оклад вполне достаточен для скромного безбедного существования с супругой и могущей образоваться семьей. «Нахал», — сказала дочь и спросила. «Все?» Нет, нет, еще есть», — отвечала Манефа Мартыновна и продолжала. Обыкновенно такие предложения принято делать через какую-либо ловкую женщину, в просторечии именуемую свахой, но я считаю это слишком серым и унизительным для себя. Зачем нам сваха, если я грамотен и владею даром слова? Надеюсь, что в данном доводе и вы со мной согласитесь. Сватаюсь не по рутине. Рутину долой, буду вне рутины». Затем еще несколько слов, достоуважаемая Манефа Мартыновна. Если сердце вашей дочери подскажет отрицательный ответ на мой запрос, если встретится и ваше неодобрение моему почтительному предложению, то покорнейший прошу вас вовсе мне не отвечать. Молчание ваше в течение трех суток от всего полудня будет служить мне отказом, и я с покорностью, хотя и с глубокой болью в сердце, покорюсь моей участи». Прошу, милостивая государыня, принять уверение в моем совершенном почтении и искренней преданности. Ваш покорный слуга, действительный статский советник и кавалер Антиох, Захаров и Ерехонский. «Старый дурак!» — произнесла дочь, сделала гримасу и подернула плечом. Мать сделала строгое лицо и проговорила. «Постой, Саняша, не бросай так грязью!» «Письмо в высшей степени странно. Предложение крайне оригинально, но оно имеет некоторые, как бы это сказать, основания, а предложение его можно подумать». «Да полноте, маменька, он с ума сошел этот нахал!» — был ответ. «Письмо почтительное, а не нахальное. По-моему, наглое. Что он там семинарских-то расшарковений насажал, так этим дело не подкрасишь. Осёл, выеденная молью шуба!» Девушка негодовала. «Зачем же так ругаться-то?» Останавливала ее мать. «Ты называешь письмо наглым. Но вдумайся, мой друг, хорошенько. Что тут такого особенно наглого? Он правду пишет. Ведь сватаются же люди через свах. По-моему, это даже хуже». «Вы, стало быть, становитесь на его сторону. Считаете возможным, что он может быть моим женихом?» Проговорила Саняша и нервно начала мешать ложечкой, налитой себе в чашку кофе. Не ночью я, покуда сторону еще не становлюсь, но считаю нужным обдумать его предложение, тем более, что у нас времени достаточно. Ты видишь, он предлагает на размышление три дня. Да как он смеет предлагать? Смотрите, какой великодушный, кто ему дал это право. Постой, Саняша, послушай. Девушка хлебнула из чашки горячего кофе и обожглась. Ничего я слышать не желаю! воскликнула она. Вы, кажется, начинаете всерьез? Ну какой он жених для меня, старик! Старая обезьяна. Напрасно, по-моему, такие мужчины стариками еще не называются. Он пожилой человек, но не старик. Сама ты мне как-то недавно читала, что в Англии среди аристократов пятидесятилетние мужчины считаются еще молодыми. Так кто в Англии? И это было приведено как шутка. Наконец там среди аристократов, а это какой же аристократ, судя по фамилии, Попович». И у нас, милый друг, есть нынче заслуженные поповичи, которые среди аристократов вращаются. Так не он же. Однако, как хочешь. А действительный статский советник, генерал, стало быть, его превосходительство». Дочь умоляюще взглянула на мать. «Оставьте, маменька, об этом рассуждать, а письмо разорвите и бросьте». С какой же стати бросать? Это своего рода документ. Я его спрячу, я должна все-таки гордиться, что к тебе сватался генерал. Вы хотите гордиться этим? вскричала дочь. Ну, хорошо, хорошо. Тогда я вот что сделаю. Я сейчас напишу ему письмо. Напишу так: Милостивый, государь, такой-то, возьмите зеркало, посмотрите на себя в него, и оно вам скажет ответ. Пара ли вы для молодой девушки? Девушка вскочила со стула и направилась в другую комнату. Мать последовала за ней и испуганно бормотала. «Саняша, ты этого не сделаешь. Не дури оставь, не пиши. И, наконец, письмо ведь не к тебе, а ко мне писано. Брось!»